Глава 3: Разве может врать тот, кто не говорит по-английски? К тому моменту в феврале 2006 года, когда Грег Липман появился в конференц-зале «Фронт Пойнт», Стив Айсман знал о рынке облигаций достаточно, чтобы держаться на стороже, а Винсент Дэниел достаточно, чтобы никому не верить. Инвестор, перешедший с фондового рынка на рынок облигаций, походил на маленького пушистого зверька, выросшего на острове без хищников, которого посадили в клетку с питонами. На фондовом рынке можно попасться на уловки крупных фирм с Уолл-стрит, но для этого нужно постараться. Здесь все отображается на экранах, так что вы видите цены акций любой компании. Фондовый рынок отличается не только прозрачностью, но и жестким контролем. Трейдеры с Уолл-стрит, конечно, не поделятся с вами негативными отзывами о публичных компаниях, но и не будут открыто врать и использовать инсайдерскую информацию против вас из-за опасения попасться. Присутствие миллионов мелких инвесторов политизировало фондовый рынок. Действующие правила и регулирование как минимум создают видимость справедливости. На рынке облигаций, где действуют в основном крупные институциональные инвесторы, такое популистское политическое давление отсутствует. Хотя он изотмил фондовый рынок, на нем нет серьезного регулирования. Продавцы облигаций могут говорить и делать что угодно, не отчитываясь перед каким бы то ни было регулятором. Трейдеры, работающие с облигациями, могут пользоваться инсайдерской информацией, не боясь, что их схватят за руку. Специалистам по облигациям позволено изобретать все более сложные ценные бумаги без оглядки на правительственное регулирование. Именно по этой причине так много деривативов связано в той или иной мере с облигациями. Бумаги более значительного и ликвидного сегмента рынка облигаций, например, казначейские облигации, котируются на экранах, однако во многих случаях определить справедливость цены, предложенной трейдерам, можно только обзвонив других трейдеров в надежде найти другого продавца такой же туманной облигации. Непрозрачность и сложность рынка облигаций дает огромные преимущества крупным фирмам с Уолл-стрит. Клиенты этого рынка пребывают в постоянном страхе перед неизвестным. Причину непрерывно растущих прибылей отделов облигаций на Уолл-стрит следует искать как раз в этом. Колоссальные деньги на рынке облигаций можно делать на страхе и невежестве покупателей. Неудивительно, что Грег Липман, войдя в кабинет Стива Айсмана, натолкнулся на глухую стену подозрения. «Зайди в эту дверь, Моисей, и заяви, что он работает на рынке долговых обязательств, Винни и ему не поверил бы», — замечает Айсман. Тем не менее, если бы команда специалистов вознамерилась создать человеческое существо с целью наведения ужаса на клиентов Уолл-стрит, у них вполне могло получиться что-то похожее на Грега Липмана. Он торговал облигациями в Deutsche Bank, но, как и большинство людей, занимавшихся этим в Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS или в любом другом крупном иностранном банке, вышедшем на американский финансовый рынок, был американцем. Худощавый и жилистый, он говорил так быстро, что за полетом его мысли невозможно было угнаться. Его отличали зачесанные назад волосы на манер Гордона Гекка – и длинные бачки в стиле романтических композиторов 1820-х или порнозвезд 1970-х годов. Он носил кричащие галстуки и говорил возмутительные вещи. В частности, постоянно намекал на размеры своих заработков. Обитатели Уолл-Стрит давным-давно уяснили, что их бонусы – не самая подходящая тема для обсуждения с чужаками. Липман любил изъясняться примерно в таком духе. «Предположим, в прошлом году мне заплатили 6 миллионов. Я не утверждаю, что именно столько. На самом деле меньше, но я не буду уточнять, насколько. И прежде чем вы успевали возразить, да я вообще не собирался спрашивать». Он продолжал. «Какой бы год у меня не выдался, мне никогда не платили меньше 4 миллионов». В результате вы начинали думать. «Значит, он получает от 4 до 6 миллионов». Разговоры могли начаться с обсуждения балета, но заканчивались всегда игрой в морской бой. Липман подбрасывала вам координаты до тех пор, пока вам не оставалось ничего другого, кроме как вычислить расположение корабля. Иными словами, делал то, чего, по мнению Уолл-стрит, делать не следовало. Но на этом нарушение негласных законов не заканчивалось. Липпен в обязательном порядке доводил до сведения окружающих, что его зарплата не соответствовала его истинным достоинствам. «Задача высшего руководства – оплачивать труд своих людей», – частенько говаривал он. «Если они оттяпают у сотни человек по сто штук с каждого, то положат в карман 10 миллионов. Они делят сотрудников на четыре категории – счастливые, довольные, недовольные, озлобленные. Если они сделали вас счастливыми, значит лопухнулись, им не нужны счастливые сотрудники». Им ни к чему, однако, озлоблять вас настолько, чтобы вы уволились. Идеальное состояние где-то между недовольством и озлобленностью». В 1986-2006 годы по Уолл-стрит гуляла своего рода памятка, в которой говорилось, что если ты хочешь и дальше богатеть, перебирая бумажки без всякой пользы, то лучше не выставлять свою истинную натуру напоказ Грег Липман был не способен скрывать ни свою сущность, ни мотивы. «Не могу сказать, что я предан Deutsche Bank», — не раз заявлял он. «Я там просто работаю». В таком отношении не было ничего необычного. Просто никто не говорил об этом слух. Наименее спорной характеристикой Липмана можно было считать противоречивость его натуры. Он был не просто хорошим, а первоклассным трейдером. Он не был жесток, не был груб, по крайней мере, не грубил намеренно. Он просто вызывал в окружающих чрезмерно бурные чувства. Много лет проработавший с ним бок о бок трейдер отзывался о нем не иначе, как засранец по имени Грег Липман. На вопрос, почему, тот отвечал, Грег всегда и совсем перебарщивает. «Мне нравится Грег», — признается один из его начальников в Deutsche Bank. «Не могу сказать о нем ничего плохого, кроме того, что он чертовски странная личность». Не Нетрудно увидеть, что все высказывания по поводу его персоны сводятся к двум простым жалобам. Первое. Его явно заботили только собственные интересы и самореклама. Вторая. Он прямо-таки нутром чуял проявление корыстных интересов и саморекламы других людей. Он обладал поистине пугающей способностью распознавать скрытые мотивы. Если вы, предположим, только что бескорыстно пожертвовали 20 миллионов долларов своему родному университету в надежде приобщиться к благому делу, Липман не приминул бы первым поинтересоваться. «Так вы дали 20 миллионов, потому что за меньшую сумму табличку с вашим именем на здании университета не повесят, верно?» И вот этот персонаж появляется словно бы ниоткуда и рассказывает Стиву Айсману о блестящей идее. «Играть против рынка низкокачественных ипотечных облигаций». В свои слова Липман подкрепил 42-страничной презентацией. За последние три года цены на жилые дома росли быстрее, чем за предыдущие 30 лет. Цены на жилые дома еще не упали, но их рост уже прекратился. При этом объем проблемных кредитов уже в первый год вырос очень сильно – с 1 до 4%. Кто брал деньги взаймы на покупку дома и прекращал выплаты в течение 12 месяцев? Он еще какое-то время разглагольствовал, а потом показал Айсману маленькую табличку, которая объясняла его интерес к данной операции. Она иллюстрировала ошеломляющий факт. Начиная с 2000 года, люди, чьи дома выросли в цене на 1,5%, в 4 раза чаще прекращали выплаты по кредитам, чем люди, стоимость домов которых выросла более чем на 10%. Миллионы американцев не имели возможности погасить кредиты, если только стоимость их жилья не взлетала до небес, что позволяло им заимствовать еще больше. Вот его идеи в двух словах. Ценам на жилые дома даже не нужно падать. Им нужно просто перестать расти такими беспрецедентными темпами, как последние несколько лет. И огромное число американцев не сможет обслуживать взятые ипотечные кредиты. Липман озаглавил свою презентацию «Короткая продажа мезонинных траншей, обеспеченных залогом жилья». Это было изящное представление идеи Майка Берри относительно игры против американских жилищных кредитов. Идеи покупки дефолтных свопов на самые дренные ипотечные облигации класса 3B. Более резко Липман выразился в разговоре с коллегой из Deutsche Bank, который видел упомянутую презентацию и обозвал Липмана цыпленком-ципой. «Иди к черту!» — оборвал его Липман. «Я продаю в короткую твой дом». Вся прелесть дефолтных свопов состояла в том, что они решали проблему выбора момента. Айсману больше не нужно было точно угадывать начало обвала рынка низкокачественных ипотечных кредитов. К тому же он мог делать ставки, не выкладывая деньги заранее. и в перспективе мог выиграть намного больше потенциальных потерь. В худшем варианте, когда несостоятельным американцам удается каким-то образом погасить свои кредиты, вам остается выплачивать страховую премию приблизительно в 2% в год на протяжении 6 лет – максимальный ожидаемый срок жизни 30-летних в теории кредитов. Нельзя не отметить и еще одну странную особенность этого быстро набирающего обороты рынка. скорость, с которой потенциально проблемные заемщики погашали кредиты. Объяснение этого кроется в структуре кредитов. Они имели зафиксированную на первые два или три года искусственно заниженную завлекающую ставку, которая впоследствии подскакивала и превращалась в основную плавающую ставку. Заемщикам с низкими доходами кредиты с завлекающими ставками выдавались в тех случаях, когда было известно, что они не потянут выплаты основных ставок. объяснял Айсман. А все это затевалось для того, чтобы по окончании срока действия завлекающих ставок люди обращались за рефинансированием, а кредиторы клали себе в карман еще больше денег. 30-летние кредиты таким образом выдавались в расчете на погашение через несколько лет. При покупке дефолтных свопов на 100 миллионов долларов на низкокачественные ипотечные облигации В худшем случае вам предстояло платить страховую премию в течение шести лет, допустим, 12 миллионов долларов. В лучшем случае убытки от кредитов повышались с текущих 4% до 8%, и вы получали 100 миллионов долларов. Букмекеры оценивали ваши шансы от 6 к 1 до 10 к 1, а на самом деле шансы благоприятного исхода составляли 2 к 1. Никто из имеющих отношение к так называемым «умным» ставкам не мог упустить подобные возможности. Самым убойным аргументом Липмана в финансовых спорах был человек по имени Юджин Сюй. Правда, в презентации Липмана он фигурировал как китайский калькулятор Липмана. Сюй работал аналитиком в Deutsche Bank, но Липман утверждал, что держит его возле терминала Bloomberg как собаку на привязи. Сюй был настоящим китайцем, даже не американцем китайского происхождения, и не говорил по-английски. Зато он прекрасно владел языком цифр. Липман рассказывал о китайской общенациональной математической олимпиаде, в которой Юджин занял второе место. Юджин Сюй отвечал за все данные, содержащиеся в презентации Липмана. Как только Юджин подключился к игре, никто больше не докучал Липману вопросами о расчетах и данных. Как выразился сам Липман, разве может врать тот, кто не говорит по-английски? Но дело было не только в китайца. Липман так и сыпал любопытными штришками. Традиционное поведение американского домовладельца. Идиотизм и продажность рейтинговых агентств Moody's и S&P, присвоивших рейтинг 3B облигациям, которые превращались в проблемные, когда потери по базовым пулам жилищных кредитов достигали всего 8%. Повсеместное мошенничество на ипотечном рынке. Безрассудство инвесторов в низкокачественные ипотеки, немалое число которых проживало вроде бы в Дюссельдорфе, Германия. Каждый раз, когда мы спрашивали его, кто покупает этот мусор, он всегда отвечал «Дюссельдорф», рассказывал Винни. Не имело значения, покупал Дюссельдорф низкокачественные ипотечные облигации – Или продавал дефолтные свопы на них. Результат сводился к одному. Игра на повышение. Липман неустанно намекал на то, что Айсман может настолько разбогатеть на сделке, что без труда купит бейсбольный клуб Лос-Анджелес Доджерс. Я не утверждаю, что вы сможете купить Доджерс. Айсман может стать таким богатым, что его будут домогаться все кинозвезды. Я не утверждаю, что вы будете встречаться с Джессикой Симпсон. С одной стороны, Липман представлял факты относительно сделки, а с другой прощупывал Айсмана, пытаясь понять его характер. Глядя одним глазом на Грега Липмана, а вторым на Стива Айсмана, Винсент Дэниел ожидал бури. Но Стив Айсман не видел ничего предосудительного в речах Грега Липмана. Умнейший парень. У Айсмана возникла лишь пара вопросов. Во-первых, что за чертовщина такая, эти дефолтные свопы? Во-вторых, почему вы предлагаете мне поставить на понижение облигаций, которые выпускаются вашей же компанией, и устраиваете так, чтобы рейтинговые агентства присваивали неверные рейтинги? «Я еще не встречал парня, который предлагал бы играть против его же рынка», удивляется Айсман. Липман даже не был продавцом облигаций, он был трейдером, который вполне мог покупать их. «Я не то чтобы доверял ему», замечает Айсман, «я не понимал его». Винни был уверен в том, что тот намеревается каким-то образом надуть нас. У Айсмана не было помех для игры против низкокачественных ипотечных кредитов. Ничто не доставляло ему большей радости, чем мысль о возможности на протяжении ближайших шести лет засыпать с сознанием того, что он ставит на понижение рынка, который, в этом у него сомнений не было, когда-нибудь обвалится. «Он пришел и предложил заработать на короткой продаже низкокачественных бумаг, и это было все равно, как если бы передо мной поставили обнаженную супермодель», рассказывает Айсман. «Правда, я никак не мог понять, почему он делает такое предложение именно мне». Но даже Айсман не мог предположить, что ответ на этот вопрос окажется намного интереснее, чем он ожидал. На рынок низкокачественных ипотек в год выбрасывались новые кредиты на полмиллиарда долларов. Однако круг людей, перераспределявших риск краха всего этого рынка, был чрезвычайно узок. Когда представитель Goldman Sachs позвонила Майку Берри с предложением продавать ему дефолтные свопы пакетами по 100 миллионов долларов, Берри справедливо предположил, что Goldman находится с ним по одну сторону баррикад. «Голдман не стал бы безрассудно делать огромные необеспеченные ставки на то, что миллионы несостоятельных американцев смогут погасить ипотечные кредиты». Берри чувствовал, что дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации продает некая гигантская организация с рейтингом 3А. Правда, ему не было известно, кто это мог быть, почему он этим занимается и за сколько продает. Только организация с высоким кредитным рейтингом могла принять на себя такой риск, без платежа вперед и без лишних вопросов. Берри и здесь не ошибся, однако узнал об этом только через три года. Другой стороной в его игре против низкокачественных ипотечных облигаций была страховая компания с рейтингом 3А под названием AIG, American International Group Incorporated, Подразделение AIG Financial Products, созданное в 1987 году бывшими сотрудниками отдела облигаций Майкла Милкона из Дрэксен Бёрнхэм, возглавлял трейдер Ховард Сосин, который претендовал на создание совершенной модели торговли и оценки процентных свопов. Одним из результатов финансовых инноваций 1980-х годов стало резкое увеличение количества сделок между крупными финансовыми компаниями, связанных с переносом кредитных рисков. Процентные свопы, в которых одна сторона обменивает плавающую процентную ставку на фиксированную процентную ставку другой стороны, как раз и принадлежали к таким инновациям. В свое время Крайслер выпустила облигации через Морган Стэнли, и единственными, кому пришлось взвалить на себя кредитный риск, стали инвесторы, купившие эти облигации. Компания Chrysler могла бы продать облигации и одновременно войти на 10 лет в процентный своп с Морган Стэнли, обменявшись таким образом рисками. Если бы Chrysler обанкротилась, держатели ее облигаций определенно понесли бы убытки. В зависимости от типа свопа и изменения процентных ставок Морган Стэнли также мог понести убытки. Если бы банкротство приключилось с Морган Стэнли, пострадала бы и Крайслер, и все прочие, кто имел процентные свопы с Морган Стэнли. Финансовый риск возникал на пустом месте, и его приходилось либо открыто признавать, либо скрывать. И вот на сцене появляется Сосин со своей новой и якобы совершенной моделью процентных свопов. Несмотря на то, что на тот момент Дрэксель Бёрнэм не являлся лидером на рынке процентных свопов. Солидная и авторитетная компания с наивысшим кредитным рейтингом просто не могла не заниматься свопами, долгосрочными опционами и прочими рискованными инновациями. К этой компании предъявлялись два требования. Во-первых, она не должна была относиться к банковским организациям, на которые распространялось банковское регулирование и требования к резервному капиталу. А во-вторых, она должна была иметь возможность скрывать в своем балансе нетипичные риски. Иными словами, она, к примеру, должна была иметь возможность застраховать 100 миллиардов долларов в низкокачественных ипотечных кредитах и не отчитываться публично о своих действиях. То, что ею оказалась AIG, чистая случайность. Ее место могла бы занять любая компания с рейтингом 3A и огромным балансом. Berkshire Hathaway, например, или General Electric, просто AIG подвернулась первой. Тогдашняя финансовая система быстро генерировала сложные риски, а AIGFP принимала эти риски в огромных количествах. Поначалу могло показаться, что компания зарабатывала страхуя риски, вероятность реализации которых была очень мала. Ее успех породил массу подражателей. Цурих РФП, Суис РФП, Кредит Суис ФП, Джен РФП. Ре, Ре означает перестрахование. Все эти компании сыграли далеко не последнюю роль в событиях последних двух десятилетий. Без их участия новые риски было бы невозможно замаскировать, и они обязательно попали бы в поле зрения банковских регуляторов. В период кризиса всеобщее отвращение к сложным рискам, как ураган, сметало такие компании. Однако в определенные моменты финансовый мир нуждался в них. Все они строились по образцу AIGFP. Первые 15 лет AIGFP демонстрировала стабильную и, на удивление, высокую прибыльность. Не было никаких намеков на то, что рискованные сделки, которые она совершала, вскоре обернутся огромными убытками. Организация казалась более жизнеспособной, нежели гигантская материнская компания. В 1993 году Говард Сосин ушел из компании, забрав с собой почти 200 миллионов долларов. свою долю в казавшемся бездонном источнике денег. В 1998 году AIGFP вышла на новый рынок корпоративных дефолтных свопов. Она страховала банки от риска дефолта огромного количества публичных компаний инвестиционного уровня. Дефолтные свопы были только что изобретены банкирами из JP Morgan, которые тут же принялись искать компанию с рейтингом 3А – готовую их продать, и в результате вышли на AIGFP. История, повествующая о том, как и почему они это сделали, подробно описана журналисткой Financial Times Джиллиан Тетт в книге «Золото дураков» «Fools Gold». По меркам Уолл-Стрит зарождение рынка произошло довольно невинно. Вероятность одновременного дефолта большого числа компаний инвестиционного уровня, находящихся в разных странах, и работающих в разных областях, действительно представлялась крайне незначительной. Дефолтные свопы, продаваемые AIGFP и страхующие пулы кредитов, казались отличным изобретением. К 2001 году прибыль AIGFP, которую теперь возглавлял Джо Кассана, составляла 300 миллионов долларов в год, или 15% от прибыли AIG. Но в начале 2000-х годов финансовый рынок в два этапа осуществил фантастический финт. На первом этапе подход, предназначенный для устранения корпоративного кредитного риска, был применен к потребительскому кредитному риску. Банки, которые прибегали к услугам AIGFP для страхования кредитов, выданных IBM и GE, теперь обратились к ней для страхования гораздо более проблемных активов. задолженности по кредитным картам, студенческих кредитов, автомобильных кредитов, первых ипотек, платы за аренду воздушных судов и всего остального, что генерировало денежный поток. На самые разнообразные кредиты, выдаваемые разным категориям людей, переносилась логика сферы корпоративных кредитов. Считалось, что в силу своего разнообразия они вряд ли станут проблемными одновременно. Второй этап, начавшийся в конце 2004 года – Предполагал замену студенческих кредитов, автомобильных кредитов и прочего крупными пулами, состоящими исключительно из американских низкокачественных ипотечных кредитов. По словам одного из трейдеров AIGFP, проблема заключалась в том, что появилось нечто похожее, как нам казалось, на то, что мы уже делали. Доля низкокачественных ипотек в пулах потребительских кредитов, которые AIGFP страховала по запросу фирм с Уолл-Стрит, возглавляемых Goldman Sachs, выросла с 2 до 95%. По сути, всего за несколько месяцев AIGFP застраховала от дефолта 50 миллиардов долларов в низкокачественных ипотечных облигациях с рейтингом 3B. И никто ни словом не обмолвился об этом. ни генеральный директор AIG Мартин Салливан, ни глава AIGFP Джо Касано, ни Алл Фрост, сотрудник отделения AIGFP в Коннектикуте, отвечающий за продажу дефолтных свопов крупным фирмам Суолл-Стрит. Су По многочисленным свидетельствам, сделки автоматически одобрялись сначала в AIGFP, а затем высшим руководством AIG. Все заинтересованные лица, похоже, полагали, что получают страховую премию за принятие такого же риска, как и 10 лет назад. Но это было не так. Теперь они, по существу, оказались самыми крупными владельцами низкокачественных ипотечных облигаций. Грег Глипман наблюдал за попытками своих коллег из Goldman Sachs найти желающих продать дешевую страховку на низкокачественные ипотечные облигации и очень быстро вычислил продавца. В тесном кругу тех, кто торгует низкокачественными ипотечными облигациями и выпускает их, слухи распространяются быстро. AIGFP продает дефолтные свопы на низкокачественные облигации с рейтингом 3A всего за 0,12% в год. 12 базисных пунктов. Липман не мог точно сказать, каким образом Goldman Sachs удалось убедить AIGFP предоставить стремительно расширяющемуся рынку низкокачественных ипотечных кредитов те же услуги, что она предоставляла рынку корпоративных кредитов. Ему было известно лишь то, что Goldman быстро провел серию сделок, в результате которых ответственность за будущие убытки по низкокачественным ипотечным облигациям с рейтингом 3B – на сумму 20 миллиардов долларов перешла к AIG. В это было сложно поверить. В обмен на несколько миллионов долларов в год страховая компания принимала на себя вполне реальный риск того, что 20 миллиардов превратятся в дым. Сделки с Goldman были заключены всего за несколько месяцев и требовали участия лишь нескольких хитрецов из отдела Goldman, торгующего облигациями, и одного продавца Goldman по имени Эндрю Девилман, которого впоследствии повысили до должности управляющего директора. Трейдеры из Goldman зафиксировали прибыль в размере примерно от полутора до трех миллиардов долларов, умопомрачительная сумма даже по меркам рынка облигаций. Между тем, Goldman Sachs изобрел настолько сложную и маловразумительную ценную бумагу, что в ней не могли разобраться ни инвесторы, ни рейтинговые агентства. Синтетические CDO, то есть облигации, обеспеченные долговыми обязательствами. Как и дефолтные свопы, CDO были придуманы с целью передачи риска дефолта корпоративных и правительственных облигаций. Но сейчас нашли иное применение – маскировка риска низкокачественных ипотечных кредитов. По существу они ничем не отличались от исходных ипотечных облигаций. Для ипотечной облигации вы собираете тысячи кредитов, и считая, что вероятность их одновременного превращения в проблемное невысока, создаете башню из облигаций, в которой риск и доходность уменьшаются снизу вверх. Для CDO вы собираете 100 различных ипотечных облигаций, как правило, самых низкокачественных, из нижних этажей упомянутой башни, и сооружаете из них новую ипотечную башню. Наивный наблюдатель задаст резонный вопрос – Какой смысл в использовании этажей одной долговой башни для возведения другой? Вкратце ответ прозвучит так. Они слишком близко к земле. Будучи более подверженными наводнениям, нижние этажи первыми несут убытки. Они получают самый низкий кредитный рейтинг – 3B. Облигации класса 3B сложнее продать, в отличие от облигаций класса 3A с безопасных верхних этажей здания. А вот развернутый ответ. Если бы удалось изменить их рейтинг на 3А, то есть искусственно занизить воспринимаемый риск, то можно было бы заработать кучу денег. Именно такую ловкую операцию и провернул Goldman Sachs. Его оригинальное решение проблемы продажи нижних этажей, которым вскоре будут пользоваться и все остальные, представляется едва ли не волшебством. Собрав 100 нижних этажей с сотней различных низкокачественных ипотечных зданий, 100 различных облигаций с рейтингом 3B. Они убедили рейтинговые агентства в том, что эти облигации не остались тем же, чем были, как могло показаться, а превратились в диверсифицированный портфель активов. Абсурд. 100 зданий находилось в одной и той же низине. В случае наводнения все нижние этажи пострадали бы одинаково. Но это пустяки. Рейтинговые агентства, получавшие жирный куш от Goldman Sachs и прочих фирм с Уолл-стрит за рейтинг каждой сделки, оценили 80% новой долговой башни как 3А. Таким образом, CDO представляли собой услугу по отмыванию кредитов для представителей нижнего сегмента среднего класса американцев. Уолл-стрит нашла механизм превращения свинца в золото. В 1980-е годы, Исходной целью выпуска облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, объявляли перенос рынка, связанного с выдачей таких кредитов. Ипотечные кредиты переходили к инвесторам рынка облигаций, готовым хорошо за них платить. Процентная ставка, выплачиваемая домовладельцами, в результате упала. Короче говоря, цель инновации заключалась в повышении эффективности финансовых рынков. Сейчас тот же самый инновационный дух оказался нацеленным на прямо противоположное – сокрытие рисков путем их усложнения. Рынок платил трейдерам облигаций Goldman Sachs за то, что те делали рынок менее эффективным. Потребление росло, а зарплаты нет. Поэтому среди малообеспеченных американцев наблюдались практически безграничный спрос на кредиты и сомнительная способность их погашать. Единственное, что осталось сделать для них с точки зрения кудесников с Уолл-стрит, это представить их финансовые судьбы как невзаимосвязанные. Предположив, что каждый пул низкокачественных ипотек зависит от своих уникальных факторов, а значит ипотечные облигации на основе кредитов из Флориды совершенно не похожи на ипотечные облигации на основе кредитов из Калифорнии, специалисты Уолл-стрит создавали иллюзию безопасности. AIGFP приняла эту иллюзию за реальность. В отделе Goldman Sachs, занимающемся ипотечными облигациями, работали исключительно умные люди. Все они прекрасно учились в школе и окончили самые престижные университеты страны. Однако не нужно быть гением, чтобы понять, какие баснословные прибыли сулит превращение облигаций с рейтингом 3B в облигации с рейтингом 3A. но только гений мог отыскать для отмывания 20 миллиардов долларов в облигациях с рейтингом 3B. В первоначальных кредитных башнях, исходных ипотечных облигациях, рейтинг 3B получал один единственный этаж. Из миллиарда долларов низкокачественных ипотечных кредитов можно было получить лишь 20 миллионов долларов в самых сомнительных траншей класса 3B. Иначе говоря... Для создания CDO на миллиард долларов на основе исключительно ипотечных облигаций класса 3B вам нужно было предоставить реальным людям кредиты на 50 миллиардов долларов. На это требовалось время и силы. Дефолтные свопы не требовали ни первого, ни второго. Покупку Майком Берри дефолтных свопов на миллиард долларов можно расценивать по-разному. Прежде всего, как простой, даже невинный договор страхования. Раз в полгода Берри платил страховую премию, а в обмен получал защиту от дефолта облигаций на миллиард долларов. Если застрахованные им облигации с рейтингом 3B превратятся в проблемные, он получит миллиард долларов. В противном случае он не получит ничего. Но Майк Берри, понятное дело, не держал ни низкокачественные ипотечные облигации с рейтингом 3B, ни что-либо похожее на них. У него не было недвижимости, которую можно застраховать. Он словно оформлял страховку от пожара на лачугу, которая уже не раз горела. В его понимании, как и в понимании Стива Айсмана, дефолтные свопы были не страховым инструментом, а чистой воды спекуляцией. И такое отношение к свопам можно считать второй точкой зрения. Было третий, еще более непостижимый взгляд на этот новый документ. как на практически идеальную копию низкокачественных ипотечных облигаций. Денежные потоки, генерируемые дефолтными свопами Майка Берри, в точности повторяли денежные потоки от низкокачественных ипотечных облигаций класса 3B, на понижение которых он ставил. Страховая премия в размере 2,5% в год, выплачиваемая Майком Берри, имитировала спред сверхставки LIBOR – которые ипотечные облигации класса 3B приносили фактическому инвестору. LIBOR – London Interbank Offered Rate – ставка предложения на лондонском межбанковском рынке депозитов. Процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга. Когда-то считалась относительно безрисковой. В настоящее время она скорее рискованная, чем безрисковая. Конец примечания. Миллиард долларов, которые потеряет тот, кто продал Майку Берри дефолтные свопы, если облигации станут проблемными, повторял потенциальные убытки фактических владельцев облигаций. На первый взгляд растущий рынок спекулятивных операций с низкокачественными ипотечными облигациями напоминал виртуальный футбол, безобидная, если не глупая имитация инвестирования. Увы, виртуальный футбол сильно отличался от творческих финансов. Если в компьютерной игре вы берете в свою команду Пейтона Меннинга, то не создаете второго Пейтона Меннинга в реальности. Когда Майк Берри приобрел дефолтные свопы на облигации Long Beach Savings, обеспеченные низкокачественными ипотечными кредитами, он позволил Goldman Sachs создать новые облигации, идентичные оригинальным во всех отношениях, за исключением одного. За ними не стояли реальные ипотечные кредиты или покупатели жилья. Реальными были только убытки и прибыли от спекуляций с облигациями. Таким образом, чтобы генерировать 1 миллиард долларов в низкокачественных ипотечных облигациях с рейтингом 3B, Goldman Sachs не нужно было бы давать кредиты на 50 миллиардов долларов. Им надо было всего лишь убедить Майка Берри или любого другого пессимиста выбрать 100 различных облигаций класса 3B и купить дефолтный своп на 100 миллионов долларов для каждой из них. Сформированный пакет, синтетическое CDO, такое название придумали для CDO, за который не было ничего, кроме дефолтных свопов. Передавали для оценки Moody's и Standard Poor's. Рейтинговые агентства собственной моделью оценки CDO по большому счету не располагали, говорит один из бывших трейдеров по CDO из Goldman Sachs. Банки предоставляли им свои модели и просили их оценить. Так или иначе, почти 80% рискованных облигаций с рейтингом 3B стали выглядеть как облигации с рейтингом 3A. Оставшиеся 20% с более низким кредитным рейтингом продать было довольно трудно. Однако, как бы невероятно это ни звучало, Из них можно было сложить еще одну башню и еще раз переработать в новой облигации класса 3А. Механизм, превращавший чистый свинец в сплав, состоящий на 80% из золота и на 20% из свинца, принимал оставшийся свинец и тоже превращал его на 80% в золото. Результаты работы данного механизма, в отличие от внутренних процессов, описать довольно просто. Масса ненадежных кредитов превращалась в пачки облигаций уровня 3А по большей части, Альвиная доля оставшихся облигаций низшего качества перерабатывалась в CDO класса 3А. Поскольку этот механизм не позволял предоставлять ипотечные кредиты достаточно быстро, чтобы выпускать нужное количество низкокачественных облигаций, Он использовал дефолтные свопы для многократного воспроизведения наихудших из существующих облигаций. Goldman Sachs стоял между Майклом Берри и AIG. Майкл Берри отстегивал 250 базисных пунктов. 2,5%. Чтобы купить дефолтные свопы на самые паршивые облигации класса 3B. А AIG платила 12 базисных пунктов. 0,12%, чтобы продать дефолтные свопы на те же самые облигации, отфильтрованные через синтетические CDO и причисленные к классу 3А. Были и другие интересные моментики. Часть свинца была продана непосредственно немецким инвесторам в Дюссельдорфе, но когда пыль улеглась, Голдман Сакс получил 2% с объема сделки, без всякого риска, и зафиксировал всю прибыль наперед. Деньги не переходили из рук в руки, шла ли речь о короткой или длинной стороне. И та, и другая могли заключить сделку с Goldman Sachs, подписав лист бумаги. Первоначальные ипотечные кредиты, на чье будущее ставили обе стороны, не играли никакой иной роли. Забавно, но они существовали только для того, чтобы на их судьбу делали ставки. Примечание. Уважаемые слушатели. Если вы добрались до этого места, то заслуживаете не только золотой медали, но и ответа на сложный вопрос. Если Майк Берри был единственным покупателем дефолтных свопов на низкокачественные ипотечные облигации и приобрел их на 1 миллиард долларов, то кто же скупил оставшиеся 19 миллиардов долларов или около того на короткой стороне сделки с AIG? Ответ звучит так. Во-первых, к Майку Берри очень быстро присоединились другие, включая Goldman Sachs. Это дало им возможность продавать клиентам облигации, созданные его же трейдерами, и играть на их понижение. Во-вторых, у дефолтных свопов Майка Берри имелась грубая, низкосортная, малопривлекательная, но приемлемая замена – наличные облигации. По словам бывшего трейдера по деривативам «Голдман», Банк покупал определенный транш CDO класса 3А, объединял его с соответствующими дефолтными свопами, купленными у AIG, по цене значительно ниже доходности транша, объявлял весь пакет безрисковым и держал его за балансом. Разумеется, об отсутствии риска не могло идти речи. Если бы AIG обанкротилась, от страховки было бы мало проку, и Goldman Sachs мог бы все потерять. Сегодня Голдман не может вразумительно объяснить, зачем пошел на это. Банк утаивал информацию даже от своих акционеров. Если бы группа судебных бухгалтеров проверила бухгалтерские книги Голдман, то пришла бы в ужас от того, как банк наловчился скрывать данные, говорит бывший сотрудник AIGFP, который помогал распутывать клубок махинаций и поддерживал близкие отношения с коллегами из Голдман. Конец примечания. Рынок синтетических бумаг снял все ограничения на размер риска, связанного с выдачей низкокачественных ипотечных кредитов. Чтобы сделать ставку на миллиард, больше не нужны были реальные ипотечные кредиты на сумму в миллиард долларов. Требовался лишь желающий занять противоположную позицию в сделке. Нет ничего удивительного в том, что Goldman Sachs так охотно согласился продавать майку Берри дефолтные свопы гигантскими пакетами по 100 миллионов долларов, и что трейдера по облигациям Goldman Sachs совершенно не интересовала на понижении каких облигаций играл Берри. Страховка, приобретаемая Берри, встраивалась в синтетические CDO и переносилась на AIG. Приблизительно 20 миллиардов долларов в дефолтных свопах, которые AIG продала Goldman Sachs, означали примерно 400 миллионов долларов безрисковой прибыли для Goldman Sachs в год. Сделки действовали, пока существовали облигации, ожидаемый срок жизни которых составлял примерно 6 лет. Если произвести нехитрые расчеты, получается, что прибыль трейдера Goldman достигала 2,4 миллиарда долларов. Новейший метод выжимания прибыли из рынка облигаций, придуманный Уолл-Стрит, должен был бы вызвать несколько вопросов. Почему вроде бы опытные трейдеры из AIGFP ввязались в это дело? Если дефолтные свопы являлись страховым инструментом, почему они не регулировались как страховка? Почему, например, от AIG не потребовали создания резервного капитала под них? Почему, если уж на то пошло, Moody's и Standard Poor's согласились наградить 80% пула сомнительных ипотечных кредитов тем же рейтингом 3A, который присваивается казначейским долговым бумагам? Почему никто, ни один человек в Goldman Sachs не встал и не возмутился? Это отвратительно. Рейтинговые агентства, те, кто определяет конечную цену низкокачественных ипотечных кредитов, не осознают всего риска. а их идиотизм неминуемо ведет к катастрофе. Очевидно, ни один из перечисленных выше вопросов не приходил в головы участников рынка, в отличие от другого вопроса. Как бы мне провернуть то, что удалось провернуть Goldman Sachs? Особенно старался Deutsche Bank, который даже как-то стыдился того, что Goldman Sachs первым напал на эту золотую жилу. Deutsche Bank на парус Goldman был ведущим маркетмейкером этих маловразумительных ипотечных деривативов. Конечно, свою роль здесь сыграл Дюссельдорф. Если глупые немцы клюнули на американские низкокачественные ипотечные деривативы, Deutsche Bank должен был первым их предложить. Но все это не представляло особого интереса для Грега Липмана. В Deutsche Bank делами, связанными с CDO, заправлял не он, а сотрудник по имени Майкл Ламонт. Липман был всего лишь трейдером, который отвечал за покупку и продажу низкокачественных ипотечных облигаций и, как довесок, дефолтных свопов на них. Поскольку инвесторов, желающих прямо ставить против рынка низкокачественных облигаций, было совсем мало, руководство Липмана предложило ему занять их место. По сути, выступить в качестве дублера Майка Берри и явно играть на понижение рынка. Если бы Липман покупал дефолтные свопы у отдела Deutsche Bank, занимающегося СДО, они могли бы также поработать с AIG, пока эта компания не одумалась и не прекратила заключать такие сделки. Грег был вынужден открывать короткие позиции в СДО, говорит бывший руководящий сотрудник из команды Deutsche Bank, работающей с СДО. Я сказал, вынужден, но Грега нельзя было вынудить что-либо делать. На сотрудников, которые занимались операциями с СИДИО, оказывалось давление, но Липману не нравилась короткая продажа низкокачественных ипотечных облигаций. Вместе с тем у Липмана была как минимум одна веская причина не поднимать шум – возможность создать новый, фантастически прибыльный рынок. Финансовые рынки есть совокупность спорных величин – Чем менее прозрачен рынок и чем сложнее ценные бумаги, тем больше денег торговые отделы крупных фирм Суолл-Стрит могут на них сделать. Постоянный спор по поводу стоимости акций той или иной крупной компании, которые торгуются публично, не имеет особой ценности, поскольку и продавец и покупатель видят справедливую цену на биржевом тикере, а размер брокерской комиссии сбивается в результате конкуренции. Спор относительно стоимости дефолтных свопов на высоко ипотечные облигации, сложных ценных бумаг, чья стоимость зависит от стоимости других сложных ценных бумаг, может стать золотой жилой. Единственным крупным дилером, делающим рынок дефолтных свопов, был Goldman Sachs, поэтому поначалу особой ценовой конкуренции не наблюдалось. Благодаря AIG предложение было практически ничем не ограничено. Проблема существовала на стороне спроса. Не хватало инвесторов, которые хотели заключать сделку, по примеру, Майка Берри. Невероятно, но в этот переломный момент финансовой истории, после которого произошли кардинальные перемены, единственным препятствием для роста рынка низкокачественных ипотечных кредитов была нехватка людей, готовых играть на его понижение. Чтобы вовлечь инвесторов в игру на понижение низкокачественных ипотечных облигаций, путем покупки его дефолтных свопов, Грегу Липману требовался новый, более убедительный аргумент. И тут на сцену выходит китайский калькулятор. Липман попросил Юджина Сюя изучить влияние роста цен на жилье на низкокачественные ипотечные кредиты. Юджин Сюй занялся тем, чем и должен заниматься второй самый умный человек в Китае. Через некоторое время он вернулся с таблицей демонстрирующий уровни дефолтов при различных сценариях. Цены на дома растут. Цены на дома держатся на одном уровне. Цены на дома падают. Липман посмотрел на таблицу. Потом посмотрел еще раз. Цифры потрясли даже его. Ценам не нужно было резко падать. Хватило бы простого снижения темпа роста. Цены на жилье продолжали повышаться, и при этом уровень дефолтов приближался к 4%. Если же он достигнет 7%, стоимость самых рискованных облигаций инвестиционного класса с рейтингом 3B- упадет до нуля. Если он поднимется до 8%, до нуля упадет стоимость следующей группы облигаций класса 3B. Именно в тот момент, в ноябре 2005 года, Грег Липман понял, что не прочь приобрести пакет дефолтных свопов на низкокачественные ипотечные облигации. Это была азартная игра, не имеющая никакого отношения к страхованию. А Грег Липман любил азарт. Он хотел играть на понижение. Все это было вновь. С 1991 года Грег Липман торговал облигациями, обеспеченными потребительскими кредитами, автомобильными кредитами, задолженностью по кредитным картам, кредитами под залог жилья. Тогда он только окончил Пенсильванский университет и устроился на работу в Credit Suisse. Раньше возможность продавать эти облигации в короткую отсутствовала, поскольку их нельзя было заимствовать. У него, как и у прочих трейдеров по облигациям, обеспеченным активами, не было иного выбора, кроме как смириться с ними, либо полюбить их. Ненавидеть смысла не было. А теперь такая возможность появилась, и Липман их возненавидел. Но эта ненависть отделила его от общей массы и могла стоить карьеры. Как он говорил окружающим, если ты в бизнесе, где можешь заниматься только одним проектом, и он не дает желаемых результатов, твоим боссам трудно на тебя сердиться. Сейчас появилась возможность заниматься несколькими проектами, но если он сделает ставку против низкокачественных ипотечных облигаций, и его решение окажется неверным, боссы без сомнения придут в ярость. В праведном порыве человека, несущего тяжкий груз неприятной правды, Грег Липман, зажав под мышкой экземпляр короткой продажи мезонинных траншей, взял в оборот институциональных инвесторов. Своё знакомство с рынком низкокачественных кредитов он начинал как трейдер Уолл-Стрит, который стремился скорее впарить продукт клиенту, нежели разобраться в том, что в действительности это за продукт. Но теперь, как ни странно, он считал, что разработал оригинальный план обогащения клиентов. Он, разумеется, возьмет с них более чем приличное вознаграждение за покупку и продажу дефолтных свопов. Однако эти расходы – мелочь по сравнению с состоянием, которое на них обрушится. Теперь он не продавал, а оказывал любезность. Смотрите, мой вам подарок. Институциональные инвесторы не знали, как к нему относиться. По крайней мере, поначалу. «Думаю, он страдает каким-нибудь нарциссическим расстройством личности», замечает один инвестиционный менеджер, слышавший доводы Липмана, но не работавший с ним. «Он все пытался нас запугать», — говорит другой. Приходит и расписывает эту замечательную сделку. «Все логично. Для нас был риск, мы идем на него, все получается. И что потом? Как нам выйти из сделки?» «Он контролирует рынок. Он, наверное, единственный, кому мы можем продать». А он говорит... Из бассейна есть только один выход — через меня. Если вы попробуете дать дёру, я выцарапаю вам глаза». Он так и сказал, что выцарапает нам глаза. Этот парень в выражениях не стеснялся. Им, в принципе, всё понравилось, но перспектива остаться без глаз не слишком вдохновляла. Излишняя прямолинейность Грега сработала против него, замечает всё тот же менеджер. Липману пришлось иметь дело не только с обычными возражениями, которые покупатели облигаций предъявляют продавцам с Уолл-стрит. Если это такая классная сделка, почему вы предлагаете ее мне? Но и с менее типичными. Покупка дефолтных свопов означала выплату страховой премии в течение нескольких лет в ожидании дефолта американских домовладельцев. Инвесторы рынка облигаций, как и трейдеры рынка облигаций, Интуитивно противились любой сделке, за участие в которой нужно было платить деньги. И инстинктивно предпочитали сделки, приносящие деньги просто так, без особых усилий с их стороны. Один крупный инвестор рынка облигаций назвал свою яхту «позитив кэрри», что означает «положительный результат держания актива». Сделки, при которых нужно было отстегивать по 2% в год, считались форменным проклятием. Находились и другие возражения. «Я не могу растолковать суть дефолтных свопов своим клиентам». Вот стандартный ответ на рекламную презентацию Грега Липмана. Или «Мой кузен, который работает в Moody's, говорит, что с этими штуками, низкокачественными ипотечными облигациями, все в порядке». Или «Я говорил с Бэр Стернс, и они назвали вас сумасшедшим». Однажды Липман 20 часов проговорил с одним представителем хедж-фонда, и был уверен, что сумел его убедить, а тот передумал после телефонной беседы со своим бывшим соседом по комнате, работавшим в какой-то строительной компании. Однако чаще всего Липман слышал от инвесторов один и тот же ответ. «Вы меня убедили, вы правы, но игрой на понижение рынка низкокачественных ипотечных кредитов я не занимаюсь». «Поэтому такая возможность и существует», – парировал Липман. «Этим никто не занимается». Да и сам Липман этим не занимался. Прежде всего, его работа ограничивалась взиманием небольшой платы с покупателей и продавцов при осуществлении сделок. Сейчас с рынком и работодателем его связывали иные, более свободные отношения. Возможно, короткая продажа и была навязана Липману, но к концу 2005 года он сделал ее своей игрой и довел размер позиций до миллиарда долларов. 16 этажами выше, в штаб-квартире Deutsche Bank на Уолл-стрит, несколько сосен высокооплачиваемых сотрудников покупали низкокачественные ипотечные кредиты, выпускали под них облигации, которые затем распродавали. Другая группа сотрудников объединяла самые дрянные неходовые транши этих облигаций и дефолтные свопы и преобразовывала их в CDO. Чем крупнее становилась короткая позиция Липмана, тем больше нарастало скрытое презрение к этим людям и к этой сфере, которая быстро превращалась в самую прибыльную на Уолл-стрит. Операционные издержки в виде выплачиваемой Липманом страховой премии составляли десятки миллионов долларов в год, а его убытки казались еще больше. Покупатель дефолтных свопов соглашался выплачивать премию в течение срока жизни, лежащих в их основе облигаций. До тех пор, пока облигации находились в обращении, И покупатель, и продавец дефолтных свопов были обязаны учитывать изменения обеспечения на балансе в ответ на движение цен. Удивительно, но стоимость низкокачественных ипотечных облигаций постоянно повышалась. Через несколько месяцев позиция Липмана в дефолтных свопах сократилась на 30 миллионов долларов. Его руководство то и дело спрашивало, почему он занимается тем, чем занимается. «Многие не были уверены в том, что стоит тратить на это время Липмана и наши деньги», рассказывает один из руководителей Deutsche Bank, наблюдавший за эскалацией конфликта. Вместо того, чтобы сломаться под давлением, Липман вознамерился устранить его, положив конец новому рынку. AIG была практически единственным покупателем CDO с рейтингом 3А – Другими словами, низкокачественных ипотечных облигаций с рейтингом 3B, преобразованных в CDO с рейтингом 3A. В конечном итоге AIG была другой стороной дефолтных свопов, скупаемых Майком Берри. Если бы AIG прекратила покупать облигации, или точнее перестала страховать их от дефолта, Весь рынок низкокачественных ипотечных облигаций мог рухнуть, и дефолтные свопы Липмана принесли бы целое состояние. В конце 2005 года Липман полетел в Лондон с намерением осуществить задуманное. Он встретился с сотрудником AIGFP по имени Том Фьюингс, работавшим непосредственно на главу AIGFP Джо Касана. Липман, который постоянно обновлял свою презентацию, представил новую версию короткой продажи мезонинных траншей, обеспеченных залогом жилья, и изложил Фьюингсу свои соображения. Фьюингс не выдвинул никаких серьезных возражений, и Липман покинул лондонский офис AIG с уверенностью, что встреча прошла не зря. Разумеется, вскоре после визита Липмана AIGFP перестала продавать дефолтные свопы. Более того, AIGFP дала понять, что сама не прочь купить некоторое количество дефолтных свопов. Рассчитывая продать им дефолтные свопы, Липман продолжал их скупать. Какое-то время Липман указала, что ему удалось в одиночку изменить мир. Он пришел и объяснил в AIGFP, что Deutsche Bank вместе с другими фирмами Soul Street держат их за дураков, и там все правильно поняли.